Плеваясь потом, почти обезумев, я хотел уже броситься наверх, нервы мои не выдержали, но тут вопль утих. И снова слышно было, как передвигали что-то тяжелое. Два дня спустя вечером, когда мы с Хэри сидели в маленькой кухне, неожиданно вошел снаут. На нем был костюм, самый настоящий, такой, какие носят на земле. В нем Снаут выглядел иначе, выше и старше. Не обращая на нас внимания, он подошел к столу, наклонился над ним и, стоя, начал есть с хлебом холодные мясные консервы прямо из банки. Снаут задевал банку рукавом, на нем оставались жирные пятна. — Ты весь перемажешься, — сказал я. М -м -м -м -м, — Промычал он с набитым ртом. Снаут ел так, словно у него несколько дней ни крошки во рту не было. Потом налил себе стакана вина, выпил залпом, вытер губы и, переведя дух, посмотрел на нас воспаленными глазами. Повернувшись ко мне, Снаут проворчал. «Бороду отпускаешь». «Ну-ну». Хэри гремела посудой в раковине. Снаут покачивался на каблуках, морщился, громко причмокивал, стараясь избавиться от застрявших в зубах крошек. По-моему, он это делал нарочно. «Бриться не хочется, да?» — спросил Снаут, назойливо разглядывая меня. Я не ответил. «Смотри», — добавил он немного погодя, — «советую тебе». Гибарян тоже не хотел бриться. И спать!» — огрызнулся я. «И не подумаю. Давай-ка потолкуем. Слушай, Кельвин, а может, он к нам хорошо относится? Может, он хочет нас осчастливить, только пока не знает, как? Он считает в нашем мозгу желания, а ведь лишь два процента нервных процессов осознаются. Значит, Он знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому его нужно слушаться. Нужно соглашаться с ним. Понимаешь? Ты не хочешь? Почему? Захныкал Снаут. Почему ты не бреешься? Перестань, пробормотал я. Ты пьян. Что? Пьян? Я? А почему бы и нет? Неужели человек, который тащился со всеми своими потрохами из одного конца галактики в другой, чтобы узнать, чего он стоит, не может напиться? Почему? Ты веришь в особую миссию человека, а, Кельвин? Гибаян, когда еще брился, рассказывал мне про тебя. Ты точь-в-точь -точь такой, как он говорил. Только не ходи в лабораторию, а то еще потеряешь веру. Там творится Арториус». Наш Фауст, наоборот, он, видишь ли, ищет средства от бессмертия. Последний рыцарь святого контакта только такой и мог появиться среди нас. У него уже была неплохая идейка, длительная агония. Не дурно, а? Вечная агония. Соломка, соломенные шляпы. «Как ты можешь не пить, Кельвин?» Его глаза в щелочках опухших век уперлись в Хэри, неподвижно стоявшую у стены. — О, пенорожденная Афродита! — напыщенно начал он и поперхнулся смехом. — Почти так, правда, Кельвин? — едва выговорил он, кашляя. Я по-прежнему сохранял спокойствие, но оно постепенно переходило в холодное бешенство. — Брось! — «Прошипел я. Уходи отсюда. Гонишь меня? Ты тоже. Бороду отпускаешь. Меня гонишь. Тебе не надо ни предостережений, ни советов. А ведь я верный товарищ по звездам. Кельвин, давай откроем донные люки и станем кричать ему туда вниз. Может, он услышит. Но как его зовут?» «Представляешь себе, мы попридумывали названия всем звездам и планетам, а может, у них уже были свои имена? Мы же узурпаторы. Слушай, пойдем туда, станем кричать, скажем ему, во что он нас превратил. Пусть он испугается, построит нам серебряные симметриады и помолится за нас своей математикой и пошлет нам окровавленных ангелов». И его мука будет нашей мукой, его страх нашим страхом, и нас станет он молить о конце. Ведь все это, и он сам, и то, что он делает, — мольба о конце. Почему ты не смеешься? Я ведь шучу. Если бы у людей было больше чувства юмора, может, до этого не дошло бы. Ты знаешь, чего хочет Сарториус? Он хочет наказать его, этот океан, хочет заставить его кричать всеми горами сразу. Ты думаешь, у него не хватит смелости представить такой план аэропагу склеротиков, пославшему нас сюда искупать не нашу вину? Ты прав, он струсит, струсит из-за соломенной шляпы, про нее он никому не проболтается. На это у нашего Фауста не хватит храбрости». Я молчал. Снаута все сильнее пошатывало. Слезы текли по его лицу, капали на костюм. «Кто это сделал? Кто это с нами сделал? Гебарян, Гизе, Эйнштейн, Платон... Они же преступники! Подумай, ведь в ракете человек может лопнуть, как мыльный пузырь, или застыть, или жариться. Или так быстро истечет кровью, что не успеет и крикнуть, а потом только косточки будут греметь на орбитах Ньютона с поправкой Эйнштейна. Чем тебе не погремушки прогресса, а мы браво! Вперед по славному пути! И вот пришли и сидим в этих клетушках над этими тарелками среди бессмертных рукомойников с отрядом верных шкафов и преданных клозетов. Осуществились наши мечты. Посмотри, Кельвин, я болтаюсь пьяно. Но ведь должен кто-то это сказать. Должен же кто-то в конце концов. «Дитя, сидишь здесь, на бойне, щетиный зарос, а кто виноват?» «Сам ответь». Он медленно повернулся и вышел, схватившись на пороге за дверь, чтобы не упасть. Из коридора доносилось эхо его шагов. «Я старался не смотреть на Хэри, но неожиданно глаза наши встретились». Я хотел подойти к ней, обнять ее, погладить по голове, но не смог. Не смог. Удачный результат. Все дни трех последующих недель были похожи друг на друга. Заслонки иллюминаторов опускались и поднимались, Ночью один кошмар сменялся другим. Утром мы вставали и начиналась игра. Была ли эта игра? Я притворялся спокойным, Хари тоже. Молчаливый уговор, заведомый взаимный обман стали нашим последним прибежищем. Мы много говорили о том, как будем жить на земле. Поселимся где-нибудь около большого города и больше никогда не расстанемся с голубым небом и зелеными деревьями. Вместе придумывали обстановку нашего будущего дома, обсуждали наш сад и даже спорили о деталях, о живой изгороде, о скамейках».